Мамутой, хотя это был ее собственный выбор, но она не знала, что предвещает свечение неба. Крэп, наверное, и в этом усмотрел бы некое знамение, сказала Эйва. Он был самым могущественным, самым могущественным мог уром в клане, и нечто подобное навело бы его на размышления, полагая, что и Мамут задумался бы. А ты как считаешь, Джундалар, это что-то обозначает, может быть, предвещает недоброе? Я я не знаю, Эйла. Он замялся и помолчал, прежде чем рассказать ей, что по поверьям его народа красный цвет северного сияния обычно предупреждает о чем-то. Иногда это несет важное предсказание я не принадлежу к тем, кто служит Великой Матери, это может быть и хороший знак. Но это ледяное пламя могущественный знак? Обычно да, по крайней мере большинство думает так. Эйла подсыпала в свою чашку немного пустырника и горькой полыни, поскольку чувствовала себя не очень спокойно после встречи с медведем и этого непонятного света в небе. Но даже после успокоительного отвара Эйла не могла заснуть. Она ворочалась сбоку на бок, переворачивалась даже на живот, чем явно беспокоила Джандалара. Когда она, наконец, уснула, ей приснился сон. Грозный рык разорвал тишину, и люди в страхе попятились. Огромный пещерный медведь вырвал дверь клетки и бросил ее на землю. Осознавший медведь был свободен. Брут встал на плечи, двое других мужчин прижались к его меху. Внезапно медведь схватил одного из них, и короткий вопль пресекся, когда мощными лапами медведь переломил хребет жертвы. мог уры подняли тело и торжественно понесли его в пещеру. Впереди шел Крэп в своей накидке из медвежьей шкуры. Эйла наблюдала, как белая жидкость лилась в деревянную чашку, Затем жидкость приобрела цвет крови и загустела, в ней извивались светящиеся белые ленты. Она почувствовала беспокойство, как будто сделала что-то не так, не полагалось оставлять жидкость в чашке. Она подняла чашку и вылила содержимое. Ее видение изменилось, белый свет был внутри нее. И казалось, что она становится больше и больше, и смотрит на все откуда-то сверху, со звезд, образующих путь. Затем звезды стали маленькими сверкающими огоньками в бесконечно длинной пещере. И вдруг где-то вдали заполыхал красный свет, заполнив видимое пространство, и с болезненным чувством она узнала мок уров, сидящих кружком, за сталагматитовыми наростами. Она продолжала тонуть в черной бездне, Страх охватывал ее, и внезапно внутри нее появился креп с горящим факелом в руке. Он пытался помочь ей, поддерживал ее, смягчал ее страхи. Странным, непостижимым образом они пустились в путь к древним корням человека через соленую воду, мучительные глотки воздуха, глину и высокие деревья. Затем они шли по земле на двух ногах. Преодолевая огромное расстояние до огромного соленого моря, они добрались до крутой стены, нависшей над рекой и плоской равниной. Внизу под плотиной находилась пещера их древних предков. Но как только они достигли пещеры, образ Крэба стал таять, растворяться. Картина затуманилась. Крэб становился все бледнее, и она впала в панику. Крэб, не уходи, пожалуйста, не уходи. — закричала она. Она оглядела окрестности, пытаясь найти его. Затем увидела его на вершине скалы, представлявшей собой огромный накренившийся каменный столб. Она снова позвала его. но его силуэт слился скалой. Эйла чувствовала себя покинутой. Креб исчез и оставил ее одну. Ей хотелось удержать хоть что-то от него на память, что-то, что можно было трогать, держать в руках. Но все исчезало, оставляя лишь ошеломляющее горестное чувство. Внезапно она рванулась и побежала на пределе сил. Ей нужно было убежать. Убежать. — Эйла! Эйла! Джандалар прясся за плечо. — Джандалар! — отпиркнулась Эйла. И все еще, чувствуя жуткое одиночество, приезжалась к нему и заплакала. Он ушел. — Вот, Джандалар! — Все хорошо, — он обнял ее. — Это должно быть... Приснился страшный сон, ты вскрикивала, плакала. Может быть, тебе станет легче, если ты расскажешь мне его. Это был Креб. Я видела во сне Креба. Я пошла в пещеру Клана. Там происходили странные вещи, после этого он долго сердился на меня. Затем, когда мы наконец вернулись вместе в пещеру, он умер, и мы так и не объяснились. Он сказал мне, что Дарк — сын Клана. Я так и не поняла, что же это значило на самом деле. Хотелось о многом поговорить с ним, спросить у него. Некоторые считали его лишь могущественным мог уром и то, что у него не было глаза и кисти руки, казалось еще более пугающим, но они не знали его. Крэп был мудрым и добрым. Он понимал мир духов и понимал людей. В своем сне я хотела поговорить с ним, и думаю, что он тоже пытался поговорить со мной. Может быть, так оно и есть, но я никогда не понимал снов. Значит, тебе лучше? Все в порядке. И все же хочется знать побольше о том, что означают сны. Ты не должен идти один за этим медведем, заявила Эйла после завтрака. Ты сам говорил, что раненый медведь опасен. Я буду осторожен. Если я пойду с тобой, осторожность удвоится. А если останусь здесь, стоянка не будет у большей безопасности. Медведь может вернуться, когда тебя не будет. Ладно. «Идем вместе!» Они отправились в лес по следам медведя. Выслеживая зверя, волк шнырял в кустарнике росшем вдоль берега реки. Они прошли около мили, когда услышали впереди шум, рычание и вопли.